Оказавшись на свежем воздухе, они сели на скамейку посреди пустынной университетской территории. Как на кладбище. Тишина, спокойствие. Ширков вытащил из кармана список, с которым был неразлучен, и принялся изучать невычеркнутые фамилии, вводя по строчкам кончиком авторучки. «Ты все поняла так же, как я, Люси?» «Думаю, да. Нам надо искать не просто человека, разбирающегося в медицине, но способного произвести достаточно сложную операцию по внедрению в мозг электродов, то есть ученого, занимающегося структурой мозга. А ведь Джеймс Паттерсон вряд ли есть в этом списке. Сколько ему сейчас может быть лет?» «О, много! Даже если он поменял имя, в этом списке есть только один человек» с таким давним годом рождения, 1923 Но это женщина. Не забудь еще, что в списке только французы. Шарков все вычеркивал и вычеркивал. Помню, помню. Только ведь легионер Маневр был французом, правда? Так почему бы тогда нашему похитителю мозгов тоже не быть французом? А может, у Петерсона... Были дети? Например, сын, который пошел по его стопам. продолжил, так сказать, научную династию. Скоро узнаем. Манет должен позвонить с минуты на минуту. Люси сидела чуть наклонившись вперед, зажав руки между коленями. — Мы почти у цели, — вздохнула она. — Убийцы явно где-то здесь, прямо у нас перед глазами. И мне кажется, что... «Мне кажется, что мы уже нашли то, зачем сюда приехали. Скажи, ты хоть даешь себе отчет в значимости наших открытий? Если синдром Е действительно существует, это ставит столько проблем, свободы личности, способности личности что-то решать самостоятельно, отвечать за те или иные поступки. Не, не могу поверить» что нами управляет чистая химия или электричество. А Бог? Где тут место Богу? Где тут место чувствам, душе? В них-то нет ничего искусственного. Их протезы не заменишь? Не заменишь? Количество подозреваемых на страницу уменьшалось, но все еще оставалось внушительным. Человек 40 примерно. И все-таки... Размышлял в шлух Шарко. Ладно, возьмем, например, шизофреника. Ты видишь? Вон под той аркой человека в белом халате. Так вот, шизофреник может видеть кого-то точно так же, как ты видишь сейчас этого исследователя или лаборанта. Видеть только потому, что несколько миллиметров его мозга барахлят. Никакого отношения ни к богу, ни к колдовству. Все в дело в химии. В сволочной химии. Его телефон зазвонил. Комиссар глянул на высветившийся номер. Это Пьер Монет. Нажал на кнопку громкой связи и откликнулся: "Добрый день, Пьер. Ну что? Есть какая-то информация насчет вашего Петера Джеймсона?" Сказал же Дарм. Петера Джеймсона. Значит, Джеймс Петерсон точно прибыл в Канаду под другим именем. Правда, не слишком-то напрягал мозги чтобы придумать новое имя. Он обосновался в Монреале в 1953 году. Работал в больнице Монпровиданс на должности врача-исследователя. Конкретно в том крыле больницы, где задержались самые тяжелые изумственно омсталых. В 1955 году женился. Имя невесты Ленрифо Фо. Канадка по происхождению, преподаватель математики. Почти сразу же они удочерили дочку. А еще несколько недель спустя Джеймсон сбежал вместе с новоявленной дочкой, оставив жену соломенной вдовой. Вроде бы даже адреса, где его искать не дал. его так и затерялся. Никто никогда Джеймсона больше не видел. По-видимому, женился он только ради этого удочерения, потому что холостяк не имеет права брать ребенка. Такая вот сухая справка. Но, в общем, это все, что удалось узнать. Хотя нет. Есть еще одна подробность, имеющая, мне кажется, для вас значение. Приемная дочь Джеймсона была из сироток монпровиданца. При этих словах в душе Люси, как в душе Шарко, началась настоящая буря. Они уставились друг на друга, ошеломленные услышанным. Но, казалось, в одну и ту же секунду догадались. Имя девочки. Назовите имя девочки. Колин Санате. Но указательный палец Шарко быстро заскользил по списку. Кажется, он видел там какую то Колин. Вот, на букву С. Санате Колин. Нашлась. Шарко взял, вяло поблагодарил и повесил трубку. Люси приезжалась к нему, не сводя глаз со строчки в списке. Колин т Родилась 15 октября 1948 года. Нейробиолог. Работает в научно-исследовательском центре военной медицины. Гренобль. Центр военной медицины. Военной. Прошептал Шарко. Господи. «Родилась в сорок восьмом. Ровесница Алисы. Кулин Санатэ. Кулин Т. Слушай, да это же анаграмма имени Алиса Танкен. И вот она здесь, в твоем списке. Мы все время видели эту строчку». Люси закрыла руками лицо. «Только не она. Только не Алиса». Шарко вздохнул. Открытие поразило и его нейробиолог-исследователь конечно же лишь для прикрытия чтобы непонятно было чем она на самом деле занимается в армии что ж теперь все срослось бедная девочка мученица сама стала палачом это она похитительница мозгов это она стоит за всеми ужасами с которыми мы столкнулись это она покалечила и убила трех египетских девушек. Это она ездила в Руанду, и она появлялась везде, где происходили массовые убийства. Несколько секунд они молчали. Люси не могла прийти в себя. Та, для кого она искала справедливости, ради кого с самого начала расследования добивалась истины, оказалась той, на кого она охотилась. Той, которая убивала, которая изымала глаза и мозг у каждой своей жертвы. Она организовывала эти ужасы, она брала их, была их главной вдохновительницей. Сумасшедшая убийца. Шарко уже не мог сидеть на месте. Он метался перед скамьей, как тир в клетке. Вот представь себе такой расклад. Они, Петерсон и Лакомп, в качестве результата всех этих многолетних попыток, экспериментов, настойчивых поисков, снимают вместе фильм. Запечатлевает на пленку выдающееся открытие, подтверждает существование ментальной контаминации, феномена, в который Петерсон верил с самого начала, на исследование которое ему удалось получить у ЦРУ деньги. А после этого, когда фильм был уже сделан, и факт открытия подтвержден в комнате с кроликами, ученый убеждает режиссера оператора ничего не говорить об этом людям из ЦРУ. Он-то осознает значимость своего открытия. Он-то понимает, какое могущество дает это открытие. Может быть, ему хочется повыгоднее продать свои знания, продать тому, кто заплатит больше, сделать его богачом. Может быть, он считает, что французская разведка Разведка в одной страны окажется особенно щедрой. Люси кивнула и продолжила. Лаком подается на уговоры и соглашается. Чтобы скрыть достигнутое ЦРУ, они прячут фильм с кроликами за другой, достаточно странной короткометражкой. Ничего подобного никто другой сделать бы не сумел. Зато Жак на такие странности мастер. Даже если американские спецслужбы Видели эту короткометражку? Они ведь по долгу службы, конечно же, проверяли все бобины, их копии, пленку. Они ничего не поняли. Самое большое, что они смогли обнаружить, помимо открытого изображения, наличие кадров с жюдицей Ньоль, проникающих прямо в сознание. Гений и безумец Жак Лакомб обдурил американскую разведку на ее собственном поле, заставив играть в свою игру. Точно. А у Петерсона уже созрел план скрыться, бежать из Канады. Но он хочет взять с собой Алису, девочку, благодаря которой смог воспроизвести синдром Е. Кем она была для ученого? Только бед там исследования под опытным кроликом. А может быть, он проникся к ребенку своего рода симпатией, привязался к Алисе? Или дорожил ей всего лишь как живым доказательством своего успеха? трофеем, диковиной. Не имеет значения. Как бы там ни было, он женится, удочеряет Алису и избавляется от Лакомба, устроив пожар. Затем, возможно, с помощью и на деньги французской разведки, перебирается на родину и исчезает там из виду вместе с Алисой и оригиналом фильма. Вот только Лакомб со своей стороны тоже принял меры Сделал несколько копий короткометражки и спрятал их в разных местах. И эти двое, должно быть, жили в постоянном страхе, боясь не только ЦРУ, но и один другого. Наверняка у обоих было нечто вроде мании преследования. Ты права. Но меры предосторожности не спасли Лакомба. Он погиб от руки напарника, а Петерсон укрылся где-то во Франции под крылышком французских спецслужб и, скорее всего, продолжал работать. Открытый им синдром Е, прямо под носом у ЦРУ, стал достоянием французов, а Алиса, жертвой фанатизма Петерсона, заложницы его безумия. Мы знаем, сколько мук перенесла девочка в Мон-Провиданс, знаем, что произошло с ней в экспериментальной палате. Она первой набросилась на кроликов. Она высекла скру, из которой разгорелось пламя бойни. Именно Алиса – пациент Зеро с синдромом Е. Именно в ней причина безумия, охватившего остальных девочек. Эксперимент не мог пройти для нее без последствий. Нет, он оставил в ребенке глубокий след, изуродовал психику. Агрессивность, склонность к насилию коренилась в девочке помимо ее воли стали частью структуры ее мозга, но это не помешало ей проявить блестящие способности и почти наверняка продолжить дело папаша, если так можно сказать. Алиса приняла у него эстафету. Не могу забыть, как выглядели тела Люка Шпильмана и его подружки. Все эти удары ножом, сколько там было неистоства, остервенения, Слепой злобы, неоправданной, не Нет, невозможно такое понять. И тоже с девушками в Египте. И тоже со стариком-реставратором. И с кроликами. Сейчас Алисе 62 года, но возраст не мешает ей убивать. Безумие и жестокость живут в ней, как жили во всех тех, кто оказался замешан в этой истории. Люси, уставившись в землю, сжала кулаки, покачала головой. И все-таки есть кое-что, чего я не понимаю. Зачем Мухаммеду Аббану вживляли электроды? То есть для чего было делать ему глубинную стимуляцию мозга? Ничего тут нет особенного сложного. Имело место естественное, внезапное и неконтролируемое проявление синдрома Е в которое привело к убийству пяти легионеров-новобранцев. Вот только Абан, раненый в плечо, остался жив. Но, с одной стороны, нельзя было оставлять его в живых именно из-за того, что он стал свидетелем случившегося. А с другой, он, как Алиса, был тем самым пациентом Заро. Думаю, прежде чем его прикончить, Алиса Танкен, она же Колин Санате, хотела провести эксперимент. У нее оказался под рукой живой человек, способный послужить ей подопытным кроликом. Такое случается нечасто. Она заполучила кого-то, кто по существу был подобием самой Алисы. И, по-видимому, вернул ее к самому мучительному периоду ее жизни. Одного богу известно, каким пыткам она его подвергла. Лицо Люсья мрачилось. Да, одному богу известно. Но мы тоже скоро узнаем. Она встала, проследила глазами за самолетом в небе, потом повернулась к Шарко, который нервно крутил в руках мобильник. Небось, хочешь позвонить шефу? Ну да, именно это я и должен сделать. Люси сжала ему запястье. Единственное, о чем я прошу, дай мне возможность увидеть Алису лицом к лицу. «Мне необходимо поговорить с ней, посмотреть ей в глаза, чтобы избавиться, наконец, от наваждения. Не хочу больше думать о ней, как о несчастной маленькой девочке. Хочу, как о худшей из убийц.» Шарко сразу вспомнил, как сам он смотрел на насаженную на стальную трубу тела Атефа Абд-эль-Ааля. Вспомнил чувство патологической радости, Который ощутив, крутанув в колесико зажигалки И увидев лицо араба сквозь языки пламени Комиссар подошел к Люси и приштав ей прямо в ухо Эта история длится дольше полувека Несколько часов значения не имеют Я позвоню ему перед самым отлетом Я тоже хочу быть в первом ряду и ничего не пропустить Нет, вот ты тут как думала?